Амелия. Как-то на выходных по пути домой из Бостона мама перевоплотилась в новую Марту Стюарт. Мы поехали кружным путем до Норвича, штат Вермонт. Кинг Артур Флауэр, чтобы купить вагон и маленькую тележку сковородок и муки. Ты и так капризничала из-за того, что пришлось провести утро в детской больнице, примеряя новые артезы слишком жесткие, от которых на коже оставались синяки и ссадины. Их пытались приладить с помощью термофена, но... Ничего путевого не вышло. Ты хотела приехать домой и поскорее их снять. Но мама подкупила нас поездкой в ресторан. Награда, от которой никто из нас не мог отказаться. Возможно, в этом не было ничего особенного. Но для нас казалось праздником. Мы не часто обедали вне дома. Мама всегда говорила, что готовит лучше любого повара. Но дело не только в этом. Мы просто не могли себе этого позволить. По той же причине я не рассказала родителям, что мне уже малы джинсы, почему я никогда не покупаю ланч в столовой, Хотя картошка фри выглядела невероятно аппетитной. Именно поэтому поездка в Дисней Олд оказалась таким разочарованием. Мне было неловко, когда родители говорили, что у них нет денег, что они не могут позволить себе то, что мне нужно или хочется. Если я ничего не буду просить, то и не услышу отказа. Отчасти я злилась на маму за то, что она использовала деньги с выпечки на все эти сковородки, а не купила мне кашемировые худи, джуси-кутюр, Тогда девчонки в школе смотрели бы на меня с завистью, они как на что-то, прилипшее к подушам их туфель. Но нет, важнее было купить эстракт мексиканской ванили или сушеную черешню из Мичигана. Нам требовались силиконовые формы для маффинов, форма для бисквита, противень для выпечки. Ты понятия не имела, что каждый пенс, который мы тратили на сахар турбинадо или муку для выпечки, вычитали из тех денег, что могли потратить на нас? Но чего я ждала, ты до сих пор верила в Санта-Клауса. Признаюсь, я немного удивилась, когда ты предоставила выбор ресторана мне. «Амелия никогда не выбирает», — сказала ты, хотя я ненавидела себя за это. Мне хотелось расплакаться. Все ожидали, что я стану вести себя как псих. Зачем всех разочаровывать? «Макдональдс», — сказала я. «Фу», — ответила ты. «Они зарабатывают 400 фунтов на одной корове». «Вернемся к этому разговору, когда станешь вегетарианкой лицемерка», — ответила я. Амелия, прекрати, мы не поедем в Макдональдс. Вместо того, чтобы выбрать уютный итальянский ресторанчик, которым нам всем бы понравилось, я вынудил ее остановиться в кошмарной забегаловке. Казалось, что здесь на кухне водятся тараканы. Что ж, произнесла мама, осматриваясь по сторонам. Интересный выбор. Ностальгия, сказала я и сердито посмотрела на нее. А что не так? Ничего, если только бутулизм не входит в твои воспоминания. Увидев знак «Занимайте места сами», она прошла к свободному столику. «Я хочу сесть за стойку», — заявила ты. Мы с мамой посмотрели на шаткие стулья, с которых было высоко падать. «Нет», — одновременно сказали мы. Я притащила высокий стульчик к столу, чтобы ты могла дотянуться до него. Торопливая официантка бросила нам меню, а тебе пачку карандашей. «Вернусь через пару минут за вашим заказом». Мама усадила тебя на стульчик, продевая ноги, что было еще тем испытанием, поскольку с артезами твои ноги еле двигались. Ты сразу же перевернула сервировочную салфетку и стала рисовать на пустой стороне. «Итак», — сказала мама, — «что испечем, когда вернемся домой?» «Пунчики», — предложила ты. Тебя пугала новая сковорода, которая выглядела как шестнадцатиглазый пришельц. «Амелия, а ты что скажешь?» Я зарылась лицом в ладони. «Брауни с коноплёй нам вернулась официантка, чтобы принять заказ. «Кто ты такой милый? Наверное, уже можешь сама намаз шоколадной пасты на крекеры съесть?» Сказала она и улыбнулась тебе. «И к тому же прекрасный художник!» Я поймала твой взгляд и закатила глаза. Ты сунула два карандаша в нос и высунула язык. «Мне кофе, пожалуйста», — сказала мама. «И сэндвич с индейкой». В чашке кофе содержится более сотни химикатов, заявила ты, официантка чуть не упала. Мы нечасто куда-то выходили, и я уже забыла, как на тебя реагировали люди. Ты была ростом с трехлетнего ребенка, но говорила, читала и рисовала, как более взрослый ребенок. И даже не шестилетний. Выглядела жутковато, пока люди не узнавали тебя получше. Какая разговорчивая малышка, сказала официантка, чуть оправившись. Мне поджаренный сыр, ответила ты. «И колу». «Звучит неплохо. Добавьте еще порцию», — сказала я. «Правда, мне хотелось взять по каждому блюду в меню». Официантка смотрела, как ты рисуешь. Вполне нормально для шестилетнего ребенка, но на уровне с ренуаром для малыша, которым она тебя считала. Казалось, она хочет что-то тебе сказать, и в тот момент я повернулась к маме. «Уверена, что хочешь индейку? Не за горами пищевое отравление?» «Амелия». Мама злилась, но это помогло отвлечь официантку от тебя. «Она глупая», — сказала я, как только женщина ушла. «Но она не знает, что...» Мама резко замолчала. «Что?» — настойчиво спросила ты. «Что со мной что это не так?» «Я бы этого никогда не сказала». «Ну да», — пробормотала я. «Если только при журе присяжных...» «Тогда, Амелия, расскажи мне...» Теперь официантка спасла меня. Она вернулась с напитками, пластиковые стаканы, возможно, когда-то были прозрачными, но сейчас выглядели мутными... «Кол тебе принесли в кружке, а не проливайке». Мама сразу же потянулась к ней и принялась откручивать крышку. Ты взяла напиток, потом подняла карандаши и стала подписывать свою картину. «Я, Амелия, мама, папа». «Боже!» — произнесла официантка. «У меня дома трехлетка, и хочу вам сказать, я не могу приучить ее даже к туалету. А ваша дочь уже пишет и пьет из нормальной чашки. Дорогая, не знаю, что вы делаете, но не могли бы вы поделиться секретом». «Мне не три года» ответила ты. «Ах!» — заморгала официантка. «Три с половиной? месяца тоже имеет значение, когда не малыши?» «Я не малыш!» у его!» Мама положила ладонь на твою руку, но ты отбросила ее, перевернув колу и разлив ее по столу. «Не малыш!» Мама схватила стопку салфеток и стала вытирать колу. «Простите!» — сказала она. «А вот это...» — кивнула официантка. Очень напоминает три года. Прозведел звонок, и женщина ушла на кухню. «Уилу, ты же знаешь», — сказала мама. «Нельзя злиться на тех, кто не знает об Н.О.» «Почему?» — спросила я. «Ты же злишься?» Мама открыла рот от удивления. Придя в себя, она взяла сумочку, пиджак и встала. «Мы уходим», — заявила она и подняла тебя со стульчика. Последнюю минуту мама вспомнила про напитки и положила на стол долларовую купюру. Затем понесла тебя в машину, а я плелась следом. Все же по пути домой мы заехали в Макдональдс, но вместо чувства удовлетворения мне хотелось исчезнуть. Под колесами, под асфальтом, провалиться под землю. У меня тоже были артеза но не те, которые удерживали ноги от искривления, а обычные, которые меняли форму челюсти при переходе от небного расширителя к назубному кольцу и скобам. Это мы были похожи. Как только мне поставили брекет, я начала отсчитывать дни, когда их снимут. «Если кто-то не проходил через этот ад, то ощущения такие. Представьте себе фальшивую вампирскую челюсть, которую вставляют на Хэллоуин. А теперь что? Ходите с ней следующие три года, пускаете слюни и натираете десны неровными пластиковыми краями. Вот что значит артеза В понедельник, в конце января, на моем лице сверкала самая огромная слюнявая улыбка. Меня не волновало, что Эмма и ее приспешники написали на доске за моей спиной слово «шлюха» на уроке математики со стрелкой, которая указывала на мою голову. «Меня не волновало, что ты съела все шоколадные облака, поэтому мне пришлось после школы довольствоваться замороженными мини-оладьями. Я ждала половины пятого вечера. После тридцати четырех месяцев, двух недель и шести дней мне снимали брекеты. Мама держалась холоднокровно. Очевидно, она не понимала, что это для меня значит. Я проверила. Запись была в ее календаре уже пять месяцев. Когда часы подошли к четырем, я запаниковала – А она поставила в духовку чизкейк. Как она могла отвезти меня в город, к ортодонту, и не переживать за то, что через час придется проверять ножом тесто? Отец, наверное, все дело в нем. Он не часто бывал дома, но опять же ничего экстремального. Полицейские работали тогда, когда следовало, а не когда им хотелось. Так он мне всегда говорил. Разница была лишь в том, что когда он приезжал домой, то воздух между ним и мамой можно было резать тем же самым ножом, которым она пробовала чизкейк. Может, это было частью замысла, чтобы сбить меня с толку? Отец приедет как раз вовремя, чтобы отвезти меня к ортодонту. Мама закончит с чизкейком, кстати, моим любимым, в качестве дополнения к огромному семейному обеду, который включает такие блюда, как вареная кукуруза в початках, яблоки в карамели, жевательная резинка, запрещенные продукты, написанные на магнитной доске холодильника с большим крестом поверх. Первый раз я стану центром внимания. Я села за кухонный стол, и кроссовками по полу. «Амелия!» — вздохнула мама. «Жик-жик!» «Амелия, ради всего святого, у меня уже голова раскалывается». «На часах шестнадцать ноль четыре». «Ты ничего не забыла?» Она вытерла руки о кухонное полотенце. «Вроде нет». «Когда приедет папа?» Она пристально посмотрела на меня. «Дорогая!» — сказала мама столь сладкое слово, за которым чувствовалось ужасное продолжение. «Я не знаю, где твой отец, он и я. Мы с ним не...» «Мой прием!» — выпалила я, пока она не успела сказать что-то еще. «Кто отвезет меня к ортодонту?» На мгновение она лишилась дара речи. «Ты, должно быть, шутишь?» «После трех лет? Вряд ли». Я встала и указала на календарь, висевший на стене. «Сегодня мне снимают скобы». «Ты уж точно не поедешь в клинику Роба Рейса», — сказала мама. что ж Я упустила эту деталь. Единственный ортодонт в Бэнктоне, тот, к которому мы все время обращались, был женат на женщине, на которую мама подала в суд. Конечно, из-за всей этой драмы я пропустила несколько визитов в сентябре, но не собиралась прозевать этот. «Ты пошла в крестовый поход, чтобы разрушить жизнь, Пайпер? А мне теперь носить брекеты до сорока лет?» Мама поднесла руку к голове. «Конечно, не до сорока, пока я не найду тебе другого ортодонта». «Ради бога, Амелия, это вылетело у меня из головы. В последнее время столько всего навалилось». «Да, как и у всех на этой планете, мам!» — крикнула я. «Знаешь что? Не все вращается вокруг тебя и твоих желаний. Не надо заставлять всех жалеть твою несчастную жизнь в какой-то несчастной...» Она дала мне пощечину. «Мама никогда, ни разу меня не била. Никогда я выбежала на проезжую часть два года. Никогда разлила лак для ногтей по обеденному столу и испортила покрытие. Щека горела, но боль внутри разрывала меня на части. Мое сердце превратилось в комок тугих резинок, которые одна за другой лопались. Мне хотелось причинить ей такую же боль, как она причинила мне. И я выплюнула слова, которые словно кислота обжигали горло. «Могу поспорить, ты о моем рождении жалеешь!» и убежала прочь. К тому времени, как я добралась до офиса Роба, доктором Рисом я никогда его не называла, я вся взмокла и раскраснелась. Наверное, еще никогда в жизни я не пробегала сразу пять миль, но сейчас сделала как раз это. Вина — лучшее топливо, которое можно себе представить. Я напоминала кролика-энерджайзера, но в меньшей степени мною двигало желание попасть побыстрее к ортодонту, скорее убежать от матери. Тяжело дыша, я приблизилась к ресепшену, где стоял классный компьютерный терминал для записи. Стоило мне поднести палец к и я увидела, как на меня пялится секретарь и ассистент стоматолога, как и каждый человек, который находился в клинике. «Амелия, что ты здесь делаешь?» спросила секретарь. «Я записана на прием. Мы все подумали, что...» «Что вы предположили?» перебила ее я. «Что если моя мама сволочь, то и я такая же?» Вдруг в вышел Роб, снимая с рук резиновые перчатки. Раньше он надувал их для меня и Эмма и рисовал на них забавные рожицы. Пальцы напоминали гребешок петуха и были нежными на ощупь, как у младенца. «Амелия, полагаю, ты пришла из-за своих брекетов?» Тихо произнес он, даже не улыбнувшись. «Я будто несколько месяцев блуждала в лесу, в мрачном месте, где даже деревья пытались схватить меня, и никто не говорил по-английски. А Роб оказался первым, кто за все это время произнес нормальное, внятное предложение. Он понимал, что я хотела. Если для него это так просто, почему больше ни до кого не доходило?» Я прошла за ним в кабинет, мимо язвительной секретарши, ассистента, которые так округлили глаза, что те грозили вывалиться из глазниц». «Ха!» — подумала я, гордо шествую рядом с ним. «Как вам такое?» Я ожидала, что Роб скажет что-то вроде того, «Давай скорее с этим покончим и не будем выходить за деловые рамки». Но когда он накинул мне на плечи салфетку, то спросил, «Амелия, у тебя все в порядке?» «Боже, почему Роб не мог быть моим отцом? Почему я не могла жить в доме семейства рис а Эмма в моем? Чтобы я могла ее ненавидеть, а не она меня? Смотря с чем сравнивать, с концом света?» Он был в маске, но я представила себе, что он улыбнулся. Роб мне всегда нравился. Он был странноватый худощавый тип, совсем не похожий на моего отца. Когда я ночевала у Эммы, она говорила, что мой отец напоминал красавчика-кинозвезду, а я говорила, что отвратительно даже думать об этом. И тогда она шутила, что ее отцу дали бы роль в фильме «Месть ботаников». Может, это и правда, но он был не против сводить нас в кино на Аманду Байнс или Хиллари Дафф, а еще разрешал играть с воском для брекетов и делать из них маленьких медвежат и пони, когда нам становилось скучно. «Я и забыл, какая это забавная», — сказал Роб. «Хорошо, открой пошире рот. Ты можешь почувствовать небольшое давление». Он взял щипцы и стал ломать перемычкой между скобами и моими зубами. Я казалась себе биомеханическим роботом. «Больно?» Я покачала головой. «Эмма теперь почти ничего тебе не рассказывает». Я не могла говорить, потому что его руки были в моем широко распахнутом рту. Но вот что бы я сказала? Все потому, что она стала сверхстервой и ненавидит меня до мозга костей. «Очевидно, что ситуация неловкая», — сказал Роб. «Должен признаться, что не думал, будто твоя мать отпустит тебя ко мне, как к ортодонту». Она и не отпускала. «Знаешь, ортодонтия напоминает физику». «Если бы брекеты или артеза находились только на кривых зубах, то это не решило бы проблему. Но когда применяешь силу с разных сторон, все меняется». Он посмотрел на меня сверху вниз, и я поняла, что он уже говорит не о зубах. «На каждое действие есть противодействие». Роб принялся очистить мои зубы от композита и пломбы. Я подняла руку и положила ему на запястье, чтобы он убрал электрическую зубную щетку. Слюна оказалась металлической на вкус». «Она разрушила и мою жизнь», — сообщила я, а из обильного количества слюны прозвучало это так, будто я тону. Роб отвел взгляд. «Тебе придется носить зубную пластину, иначе может быть смещение. Давай сделаем снимок, чтобы подобрать тебе подходящую». Он нахмурился, поднося инструмент к задней стенке моих передних зубов. Эмаль здесь сильно сточилась. «Еще бы. Я вызывала рвоту три раза в день, о чем ты, конечно, не знала». Я была, как всегда, ужасно толстой, и в свободное от рвоты время я впихивала еду в свой отвратительный рот. Я затаила дыхание, гадая, настал ли момент, когда мое тайное занятие станет явным. А может, я как раз этого и ждала. Ты пьешь много газировки? От этого предположения все мое тело расслабилось, и я быстро кивнула. Не стоит. Полу использую для очистки асфальта на шоссе от крови. Хочешь, чтобы это попало в твой организм? Такое могла сказать мне ты, вычитав в одной из своих энциклопедий. Мои глаза наполнились слезами. «Прости», — произнес рот поднимая руки. «Не хотел тебя обидеть». И я пронеслось в мыслях. Закончив полировать мои зубы пастой, похожей на песок, он позволил мне прополоскать рот. «Теперь у тебя замечательный прикус», — сказал он, поднимая зеркало. «Амелия, улыбнись». Я провела языком по зубам, что не могла делать почти три года. Зубы казались не огромными, будто принадлежали другому человеку. Я изобразила скорее не улыбку, а волчий оскал. Девочка из зеркало могла похвастаться ровными зубами, похожими на нить жемчуга, шкатулки с драгоценностями моей матери. Но я и чувствовала себя так же, идеальной и целостной, будто по моим плечам маршировала маленькая армия. Девочка в зеркале могла быть даже симпатичной. А значит, это не я. Вот что мы даем детям, которые прошли полный курс лечения. Сказал Роб, передавая мне небольшой пластиковый пакет с его именем. «Спасибо», — буркнула я и выпрыгнула из кресла, скидывая с себя салфетку. «Амелия, подожди, твоя зубная пластина!» Начал Роб, но к этому времени я уже выбежала в приемную из-за порог клиники. Вместо того, чтобы выйти из здания, я помчалась наверх, где меня бы не нашли. Хотя вряд ли они стали бы искать. Я вовсе не так важна... И закрылась в уборной, открыла пакет с подарками. Там были жевательные конфеты, мармеладные мишки и попкорн. Все, что я так долго не ела и забыла даже на вкус. А еще футболка с надписью «Сдвиг случается, носи пластину». На унитазе было черное сиденье Одной рукой я придержала свои волосы, указательный палец второй сунула в горло. Вот чего не заметил Роб, небольшую болячку на этом пальце от соприкосновения с моими передними зубами. И вот мои зубы вновь стали неидеальными, грязными, знакомыми. Я полоснула рот водой из-под крана и посмотрела на себя в зеркало. Щеки покраснели, глаза ярко сверкали. Я не выглядела той, чья жизнь рушилась на части. Кто вызывал рвоту, чтобы доказать, будто может сделать хоть что-то правильно, не выглядела дочерью, которую ненавидела мать и игнорировал отец. Если честно, я уже не знала, кто я такая на самом деле.